Глава 69. Затем велела Наими заварить холодный ароматный чай и сама понесла его в комнату, которую сейчас занимала эта наглючка. Предварительно она добавила в чайник немного зелья. От напитка пошел тошнотворный запах гнилого мяса. Но очень быстро пропал, и чай снова стал благоухать апельсином, медом и корицей. Эта дурочка точно от такого не откажется. В предвкушении сладкой мести руки женщины немного подрагивали. Ложечка звякала в бокале, и Амара едва сдерживала улыбку. А на ее зеленом платье сверкала драгоценная брошь из зоникса в виде черной орхидеи. Именно ее украдет эта барванка. Когда она зашла в комнату, рыжая сидела на диване, а рядом с ней крутилась эта Прися. Судя по всему, врачеватель уже залечил ее ноги. К тому же она была одета в светлое платье в мелкий цветочек, а волосы ее были заплетены в косу. Судя по всему, Приси постаралась. Амара на дух не выносила эту служанку. Она продолжала оставаться верной Виоле, несмотря на то, что по теперь носила другую фамилию. Когда Амара возьмет фамилию Фрейзер, то по обеду данному ее отцом служанка должна будет перейти к другому обладателю фамилии Шатопер, дяде капитана Шатопера. Судя по тому, что Амара о нем знала, несладко этой девке придется. Горгон Шатопер старый сластолюб, обожающий молоденьких служаночек. Нет, Присильда, конечно, могла бы этого избежать. Если помара дала и вольную сейчас, пока она шатопер. Но зачем же? Ведь предателей нужно наказывать. При виде госпожи Приси почтительно поклонилась и вышла. А Амара поставила холодный чай на столик и повернулась к рыжей. «Я — госпожа Амара, хозяйка этого поместья», — горделиво представилась она. «Я заглянула к тебе удостовериться, хорошо ли устроили мою гостью». «О, так вы — леди Фрейзер, жена адмирала Фрейзера». От вопроса рыжий мадам Шатопер все перекосила. «Нет, она еще не леди Фрейзер, но выцарапает себе этот статус, зубами его выгрызет». «Нет, я не леди Фрейзер, но скоро ей стану. Я невеста адмирала. А как зовут вас?» «Можете звать меня Ола». Амара выдохнула про себя. Судя по имени, перед ней простолюдинка, которая вряд ли может претендовать на Грэма. Но все ж таки надо выяснить, кто она и как с ним связана. «Кажется, ты попала в беду, Ола. А Грэм тебя спас? Не бойся, можешь рассказать мне». «Все именно так и было, госпожа Амара», — кивнула рыжая, не вдаваясь в подробности. И «Еще лучше. Встреча Олы и Грэма была случайна. Но расслабляться рано. Нужно как можно скорее вышвырнуть эту рыжую паскуду из поместья». «Ах, пятняшка, ты, наверное, попала в кораблекрушение и многое пережила. Я позабочусь о тебе. Вот, выпей чаю со льдом. Он такой освежающий и бодрящий. Кажется, эта глупышка Ола даже не заметила фальши, которая ясно прозвучала в голосе Амары. Она с благодарностью схватила чашку, которую Амара ей протянула и поднесла к губам. «Ну вот, сейчас она выпьет зелье и сама больше не захочет показываться Грэму на глаза», злорадно подумала Амара. «По правде сказать, в ближайшие полгода эта девка в принципе не захочет показываться на глаза людям». Амара довольно улыбнулась, представляя, что сейчас появится на хорошеньком личике рыжей мрази, которая посмела посягнуть на ее суженого. И тут, вместо того, чтобы выпить чай с подмешанным в него зельем, Ола резким движением выплеснула его Амаре прямо в лицо. «О, нет, нет, только не это!» Мадам Шатопер в ужасе схватилась за кожу, которая задымилась. Боли она не ощущала, но дым значил, что зелье начало действовать. «Что ты наделала, паскуда?» Что есть мочи, завизжала Амара и подскочила к зеркалу. Она принялась судорожно тереть свой лоб, выкинула из вазы цветы и вылила на себя воду. Кидала останавливающие, запечатывающие руны. Ничего не помогло. Ничто не сможет снять действие этого зелья. И Амара увидела, как на ее прекрасном белоснежном лбу появляются уродливые прыщи, багровеют, назревают и складываются в надпись. «Шлюха». Так как Амара не принимала зелье внутрь, то его действие продлится не полгода, а меньше. Но от этого не легче. Не просто ужас. Это катастрофа. Амара взвыла, вцепившись ногтями в свое лицо. Шлюха, как же унизительно. И вдруг она увидела в зеркале отражение рыжей, которая незаметно подошла к ней. Девушка смотрела с таким выражением, что Амаре захотелось прикончить ее прямо сейчас. Не рой другому яму. Сам в нее попадешь. — сказала Ола. — Слышала такую пословицу Амара? — Это сойдет. Он все равно будет любить меня, — зловеще прошипела женщина. — Я выйду за него замуж. Я буду леди Фрейзер. Я стану леди Фрейзер, и пусть весь мир перевернется. — Ты не сможешь стать леди Фрейзер, Амара, потому что леди Фрейзер — это я. Мадам Шатопер пошатнулась, схватившись за сердце. — Ола? Виола? Такая свежая, естественная и прекрасная, как цветок. Так вот, почему Грэм не мог найти ее с помощью поисковиков. Стирание руны сказило ее ауру. Это ты? Ты стерла руны красоты? Ты вернулась, чтобы отомстить мне? Ты прекрасно справилась с этим сама. Уверена, Грэму понравится новая деталь в твоем облике, моя дорогая мачеха. С нечеловеческим ревом Амара бросилась на девушку, наровя вцепиться ей в горло. Но Виола оказалась проворнее. Она оттолкнула Амару и бросилась к балкону. Амара попыталась схватить ее за платье. Она была готова растерзать соперницу голыми руками. «Убить! Убить! Убить!» Однако Виола увернулась, выскочила на балкон, легко сбежала по лестнице и скрылась в саду. А Амара упала на ковер и зашлась громким истерическим злобным визгом. Что же делать? Что же ей теперь делать? Кажется, на этот раз выхода нет.